И тут я услышал приближающийся звук. Тяжелая металлическая поступь, звенящие по камню шаги. Я оцепенел, не врал Андре. Все было как в кошмарном сне, будто я уже попадал в эту ситуацию. Будто помнил об этом, только забыл, не удержал в памяти. Сквозь туман на меня надвигался шагающий металлический кошмар. Повернувшись, я бросился бежать. И, конечно же, тут же поскользнулся на камне. Ноги разъехались, я упал, ударился правым коленом, ногу пронзила боль. Заскользил по склону, сдирая подбородок о камни, вцепляясь пальцами в землю и не находя опоры. И с содроганием почувствовал, как ноги ушли в пустоту, как подо мной раскрывается бездна. В последний миг я все-таки удержался. Срывая в кровь пальцы, впился в каменистую землю. Да я и зубами готов был уцепиться, было бы за что кусать. Сколько там подо мной? Полметра или полкилометра? Собственно говоря, начиная метров с пяти, разница состоит лишь в том, как долго будет звучать мой последний крик. А шаги все приближались. Я выше пояса, свесившись над пропастью, тщетно пытался выползти назад. Но уцепиться было не за что. Шаги смолкли. Я рискнул медленно поднять голову. Надо мной стоял робот. Самый настоящий, такой, как рисуют в детских мультиках. В полтора человеческих роста, не меньше. Металлическое бочкообразное туловище, гладкое, серое и невыразительное. Ноги толстые, тоже металлические, но при этом будто гофрированные, свободно гнущиеся, никаких признаков суставов. Ступни широкие и карикатурно-человеческие, будто даже пальцы намечены. Руки что руки? Точно как ноги, только тоньше, и пальцы более явственные, собранные конусом, и опять же похожая на человеческую голова. Вместо рта темная матовая пластина. Вместо носа небольшой выступ с двумя отверстиями, глаза огромные и фасеточные, слабо светящиеся. Я почувствовал, что руки слабеют. Может разжать пальцы? Вдруг подо мной метр два Или пологий склон, по которому можно скатиться Робот стоял неподвижно и смотрел на меня «Эй, привет!» — сказал я «Привет, привет!» Три эти, как их, закона робототехники Азимов их придумал, знаешь? Наш смоленский мужик Азимов Робот не должен причинять вреда человеку И допускать, чтобы человеку был причинен вред и еще подчиняться, и еще оберегать себя. «Очень своеобразная логика», — произнес робот негромко. Голос был вполне человеческий, живой. Рот, конечно, не шевелился. Мне еще сильнее захотелось разжать руки. «Ты анекдоты любишь? Уже не понимая, что несу?» — спросил я. Просыпаются как-то альпинисты, потому что их товарищ мечется в палатке и кричит «Согни палец, палец согни!» Будет его, спрашивает, что случилось. А он говорит, приснилось, что мне снежный человек палец в жопу засунул и над пропастью держит, а я ему кричу, с согни палец. «Ты предлагаешь мне поступить, как снежному человеку из этой истории?» спросил робот. Или мне почудилось, или в голосе железного болвана действительно была ирония. «Да вытащи же меня!» закричал я. Вытащи или столкни, только не стой столбом, я же упаду. Я даже не понял, как все произошло, сознание не зафиксировало. С немыслимой быстротой робот вытянул руки, ухватил меня ниже колен и вздернул перед собой. Секунду я болтался в металлических лапах, держащих крепко, но вместе с тем бережно. Потом меня перевернули и поставили на твердую землю. Робот снова стоял неподвижно. Спокойный голос произнес, ты не мог упасть, я контролировал ситуацию. «Так ты... ты повинуешься?» — нашелся, что спросить я. «С чего бы такой вывод?» — поинтересовался робот. «Я говорю, что не допустил бы твоего падения. Ты мне нужен». Д «Да...» — я впервые в жизни начал заикаться. «А я, вероятно, нужен тебе». Мне представляется верным, что наши интересы во многом совпадают. Металлический палец вытянулся ко мне, коснулся автомата. «Это оружие», — признался я. «Я знаю. Рекомендую не тратить зря патроны, пытаясь повредить меня. Я защищен от оружия такого рода». «Да я и не собирался. Я махнул рукой. Что толку объяснять?» При виде этой махины, оказавшейся столь быстрой, становилось понятно. Против него что с автоматом, что со штопором — все едино. Хорошо. Робот опять же неуловимо быстро изменил позу. Сел. Скрипнули под металлической тушей камешки. «Спрашивай», — велел робот. «Я знаю, что люди не могут действовать, не задав ряд ненужных вопросов». «И ты ответишь?» — спросил я. «Это зависит от вопросов». С логикой у него все было в порядке. Жаль, что его создатели не чтили Азимова. «Ты робот?» «Я робот. Не похож?» У него определенно было чувство юмора, и это как-то успокаивало. Я заглянул в пропасть и сглотнул. «Дна не видно!» Я торопливо отошел подальше и сел напротив робота. Автомат снял и положил в сторонки, больше для своего удобства, чем чтобы продемонстрировать миролюбие. Ты местный? Ты создан жителями этого мира? Нет и нет. Ты создан людьми? Да. У тебя есть чувство юмора? — неожиданно спросил я. Да куда нам, чурбанам железным? — жалостливо ответил робот. В каком мире тебя создали? Какую классификацию ты знаешь? Функционалов. Миры Веера. Тогда название тебе ничего не даст. Функционалы не включают наш мир в свои классификации. Почему? Не знают? Они получили слишком болезненный отпор при попытке вторжения. Это родной мир функционалов? Да. Башня, которая за твоей спиной, она создана функционалами? Она не за спиной, да, ими. Ты ее охраняешь? «Разве похоже на это?» «Ты хочешь ее уничтожить?» «Исследовать. Возможно уничтожить, в зависимости от предназначения». «Кажется, у меня появился союзник», — сказал я. «Ты давно здесь?» «Шестьдесят два года, четыре месяца и три дня». «Фантастика», — сказал я. «Ты как новенький». «К сожалению, это не так. Я поврежден. Я остался один, а изначально нас было трое». «Через два месяца и шесть дней мои источники энергии окончательно истощатся, и я прекращу функционировать». Он помолчал. «Хотя я не люблю слово «функционировать». Понимаю. Ты расскажешь мне про свой мир?» «Нет, эта информация не имеет для тебя никакого значения. Мы не представляем опасности для твоего мира и вообще для обычных людей». Наш образ жизни покажется тебе странным, а, возможно, и отталкивающим. Это может помешать сотрудничеству. Но у вас есть люди? Обычные люди? Они не порабощены машинами? Есть. Не порабощены. Далее должен следовать смех, но мои возможности звукоподражания ограничены. Я пробовал смеяться, но это пугает людей. Да уж, я поежился». Людей бы испугало даже спой ты песенку про кузнечика. Ты такой очень крупный и железный, хотя при этом очень похож на человека. «Я создан из титана и жидкой керамики», — сказал робот. «Но мое сознание копировалось с человеческого. С ума сойти», — признался я. «Даже не знаю, что еще спросить». «Очень хорошо, что ты умеешь ставить точку в расспросах. Теперь моя очередь задавать вопросы. Согласен?» «Давай». От робота шло тепло, мягкое, почти живое. И туман будто расступался вокруг. Я почувствовал, что одежда начинает подсыхать. «Как твое имя?» «Кирилл». «Я не спросил твое, извини. Неважно, зови меня робот». «Из какого ты мира?» «Земля». «У функционалов ее зовут Демосом». «Я так и предполагал», — удовлетворенно сказал робот. «Ты почти не шокирован и знаешь слово «робот». Ты мог прийти только из технически развитого мира. Как ты оказался здесь? Я бывший функционал, таможенник. Бывших не бывает. Даже если ты прервал связь с функцией, измененная вероятность в тебе осталась. Измененная вероятность? Моя очередь задавать вопросы, напомнил робот. Да, измененная вероятность. Вывернутое время. Локальный хроноклазм. Неосуществленная реальность. «Межвременная флюктуация» — это из области квантовой физики. «Никогда такого не слыхал», — буркнул я тоном специалиста по квантовой физике. «Из нашей квантовой физики» — это то, что функционалы делают с людьми, превращая их в себе подобных, прерывают их связь с реальностью и придают их существованию вероятностный оттенок. «Неважно». У тебя нет достаточных знаний для восприятия теории. К тому же я и не знаю ее достаточно глубоко. Итак, ты бывший функционал. Почему ты прервал свою функцию? Как правило, существование функционала достаточно приятно. Любовь? Я посмотрел в мягко светящиеся фасеточные глаза и напомнил себе, что это чудище в какой-то мере было человеком. Да, обычная история, насколько мне известно. Робот мягко коснулся моего плеча. Функционалы с течением времени утрачивают умение любить. И всегда недооценивают силу этого чувства. Ты полностью лишился своих способностей? Нет, они проявляются иногда. Мне кажется, что в тех случаях, когда я стою перед серьезным выбором... Правильно. Ты не вернулся в полной мере в свою реальность, Кирилл. Ты продолжаешь оставаться помехой в ходе времен песчинкой в океане, которую носят волны. «Да ты поэт?» «Был, неважно. Ты хочешь отомстить?» «Хочу закрыть для функционалов землю. Так же, как закрылся ваш мир или твердь. Мы закрылись по-разному. Твердь ведет войну. Мы изолировали себя на уровне тонких структур пространства. Никто и никогда больше не проникнет в наш мир, и мы никогда не сумеем выйти вовне». В голосе робота была печаль. «Я сочувствую. Спасибо, неважно. Я не совсем человек и не испытываю подлинные тоски по родине. Но мне неприятно то, что происходило во время вторжения. Человек, чье сознание лежит в основе моего, погиб от рук функционалов. Я хотел бы нанести функционалам урон, который помешает повторению подобного». «Наши желания совпадают?» — пробормотал я. — Вот только я бы еще хотел вернуться домой. Я должен тебя предупредить, что шансы на это исчезающе малы. Я знаю. Тогда мы союзники.